Глава седьмая Я описываю все эти сцены, не щадя себя, чтобы все ясно припомнить и восстановить впечатление. Взойдя к себе наверх, я совершенно не знал, надобно ли мне стыдиться или торжествовать, как исполнившему свой долг. Если б я был капельку опытнее, я бы догадался, что малейшее сомнение в таком деле надо толковать, К худшему но меня сбивало с толку другое обстоятельство Не понимаю чему я был рад, но я был ужасно рад, несмотря на то что сомневался и явно сознавал что внизу срезался. Даже то что татьяна Павловна так злобно меня обругала мне было только смешно и забавно, а вовсе не злобило меня Вероятно, все это потому, что я все-таки порвал цепь и в первый раз чувствовал себя на свободе. Я чувствовал то же, что испортил свое положение. Еще больше мраку оказывалось в том, как мне теперь поступить с письмом о наследстве. Теперь решительно примут, что я хочу мстить Версилову. Но я еще внизу положил во время всех этих дебатов подвергнуть дело о письме про наследство решению Тритейскому и обратиться как к судье, к Васину. А если не удастся к Васину, то еще к одному лицу я уже знал к какому однажды для этого только раза схожу к васину думал я про себя а там там исчезну для всех надолго на несколько месяцев а для васина даже особенно исчезну только с матерью и сестрой может буду видеться изредка все это было беспорядочно я чувствовал что что-то сделал да не так и и был доволен повторяю все-таки был чему-то рад Лечь спать я положил было раньше, предвидя завтра большую ходьбу. Кроме найма квартиры и переезда, я принял некоторые решения которые так или этак положил выполнить. Но вечеру не удалось кончиться без курьезов, и Версилов сумел таки чрезвычайно удивить меня. В светелку мою он решительно никогда не заходил, и вдруг Я еще часу не был у себя, как услышал его шаги на лесенке Он звал меня, чтобы я ему посветил Я вынес свечку и, протянув вниз руку, которую он схватил, помог ему дотащиться наверх «Мерси, друг, я сюда еще ни разу не вползал, даже когда нанимал квартиру» «Я предчувствовал, что это такое, но все-таки не предполагал такой конуры», — стал он посредине моей светелки, с любопытством озираясь кругом. «Но это гроб! Совершенный гроб!» «Действительно, было некоторое сходство с внутренностью гроба, и я даже подивился, как он верно с одного слова определил. Коморка была узкая и длинная». С высоты плеча моего, не более, начинался угол стены и крыши, конец которой я мог достать ладонью. Версилов в первую минуту бессознательно держал себя, сгорбившись, боясь задеть головой о потолок, однако не задел и кончил тем, что довольно спокойно уселся на моем диване, на котором была уже послана моя постель что до меня я не садился и смотрел на него в глубочайшем удивлении. «Мать рассказывает, что не знала, брать ли с тебя деньги, которые ты давеча ей предложил за месячное твое содержание. Ввиду этого гроба не только не брать, а, напротив, вычет с нас в твою пользу следует сделать». «Я здесь никогда не был, и вообразить не могу, что здесь можно жить. Я привык, а вот что вижу вас у себя, то никак не могу к этому привыкнуть после всего, что вышло внизу». «О, да!» «Ты был значительно груб внизу, но я тоже имею свои особые цели, которые и объясню тебе, хотя, впрочем, в приходе моем нет ничего необыкновенного. Даже то, что внизу произошло, тоже все в совершенном порядке вещей». «Но разъясни мне вот что ради Христа. Там внизу то, что ты рассказывал и к чему так торжественно нас готовил и приступал, неужто это все, что ты намерен был открыть или сообщить? И ничего больше у тебя не было? Все. То есть положим, что все». — Маловато, друг мой. Признаться я, судя по твоему приступу и как ты нас звал смеяться. Одним словом, видя, как тебе хотелось рассказывать, я ждал большего. Да вам-то не все ли равно. Да, я, собственно, из чувства меры. Не стоило такого треску, и нарушена была мера. Целый месяц молчал, собирался, и вдруг ничего. Я хотел долго рассказывать, но стыжусь, что и это рассказал. Не все можно рассказать словами, иное лучше никогда не рассказывать. Я же вот довольно сказал, да ведь вы же не поняли. а, -а, -а. и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла в слова». Это благородное страдание, мой друг, и дается лишь избранным. Дурак всегда доволен тем, что сказал, и к тому же всегда выскажет больше, чем нужно. Про запас они любят. Как я внизу, например. Я тоже высказал больше, чем нужно. Я потребовал всего Версилова. Это гораздо больше, чем нужно. Мне Версилова вовсе не нужно. Друг мой, ты, я вижу, хочешь наверстать проигранное внизу? Ты, очевидно, раскаялся, а так как раскаяться, значит, у нас немедленно на кого-нибудь опять накинуться, то вот ты не хочешь в другой раз на меня промахнуться. Я рано пришел, а ты еще не остыл, и к тому же туго выносишь критику». Но садись, ради бога, я тебе кое-что пришел сообщить. Благодарю, вот так. Из того, что ты сказал матери внизу, уходя, слишком ясно, что нам, во всяком даже случае, лучше разъехаться. Я пришел с тем, чтобы уговорить тебя сделать это по возможности мягче и без скандала чтобы не огорчить, не испугать твою мать еще больше. Даже то, что я пошел сюда сам, уже ее ободрило. Она как-то верует, что мы еще успеем примириться, ну и что все пойдет по-прежнему. Я думаю, если б мы с тобой здесь теперь раз или два погромче рассмеялись, то поселили бы восторг в их робких сердцах. Пусть это и простые сердца, но они любящие. Искренно и простодушно, почему же не полелеять их при случае? Ну, вот это раз. Второе. Почему бы нам непременно расставаться с жаждой мести, с скрежетом зубов, с клятвами и так далее? Безо всякого сомнения, нам вешаться друг другу на шею совсем ни к чему, но можно расстаться, так сказать, взаимно уважая друг друга, не правда ли, а? Все это вздор. Обещаю, что съеду без скандалу и довольно Это вы для матери хлопочете. А мне так кажется, что спокойствие матери вам тут решительно все равно, и вы только так говорите. Ты не веришь? «Вы говорите со мной решительно, как с ребенком». «Друг мой, я готов за это тысячу раз просить у тебя прощения, ну и там за все, что ты на меня насчитываешь, за все эти годы твоего детства и так далее, но...» «Шерон что же из этого выйдет?» «Ты так умен, что не захочешь сам очутиться в таком глупом положении». Я уже не говорю о том, что даже до сей поры не совсем понимаю характер твоих упреков. В самом деле, в чем ты, собственно, меня обвиняешь? В том, что родился не Версиловым или нет? Ба! Ты смеешься презрительно и машешь руками? Стало быть, нет? Поверьте, нет. Поверьте, не нахожу никакой чести называться Версиловым». «О, честь оставим. К тому же твой ответ непременно должен быть демократичен. Но если так, то за что же ты обвиняешь меня?»